Глава сороковая. Мой путь. Внутри меня копились тревога и страх. Люди вокруг мыслились стереотипами, но я думала, что, возможно, они правы, мне же не двадцать. Что будет, если уволюсь? Как смогу растить ребенка? Что люди подумают, когда узнают, что я безработная? Книгу действительно можно писать по выходным. Я спросила Сайон. «Голос в голове велит мне покинуть работу, но все вокруг твердят обратное. Я растеряна, что мне выбрать?» Она ответила несколько дней спустя. «Вы знаете сами, вам нужна уверенность, чтобы избавиться от страха. Вы можете ее получить. Сделайте это». Письмо растопило мою тревогу, как солнце растапливает снег весной. Я подумала, гуру верит в меня, я могу найти ответ. Я спрошу себя сама. Письмо Саюн подбодрило меня и настроило на нужный лад. Я поняла, что чувствую себя некомфортно, если тревожусь и боюсь. Мое тело сжималось, желудок болел, грудь сдавливала, а голова кружилась. Сигнал был красный. Я сразу поняла, что тревога и волнение ложны. Мне поступили и другие сигналы. Обладание подсказывало мне путь к удаче. Незадолго до получения письма от Сайон Мне позвонили из агентства недвижимости с вопросом Не хочу ли я продать свою квартиру Услышав рыночную стоимость, я чуть не упала со стула Она была на 300 тысяч долларов выше, чем в прошлом году Получалось, будто я откладывала 5 тысяч каждый месяц 5 лет Что в этой квартире жила Обладание сделало мне огромный подарок А я не потратила ни цента Я быстро подписала контракт. Это же чудо! Теперь я понимаю, каково жить в мире обладания. Я продала квартиру, и мы с семьей пошли ужинать в знаменитый французский ресторан. Я купила мужу хороший костюм, а сыну игрушечную железную дорогу, о которой он мечтал. Я была счастлива. Я потратила кучу денег, а значит, была богата. Я пила дорогое вино в самом оптимистичном настроении, с трудом веря в происходящее. Спустя несколько дней я стояла в очереди в кофейне напротив офиса. Я практиковала обладание. Но что-то было не так. Я посмотрела на ладонь. Пропуск на работу сломался точно посередине, будто кто-то его разрезал. Я не роняла его, но толстый пластик треснул. У меня даже голова закружилась, знак был ясен. Я сказала себе, что пора действовать. Я встретилась с директором немедленно и объяснила, что увольняюсь, чтобы писать книгу. Покидая офис, я чувствовала себя счастливой и свободной. Несколько дней спустя я забрала вещи. Добравшись до дома, я написала Саюн о своем решении. Спала я как младенец. На следующее утро я проснулась поздно. Мне некуда было спешить, и я не должна была разбираться в запутанном графике. Телефон молчал. Мое время принадлежало только мне. Я вскипятила воду и спокойно приготовила кофе. Приятный запах, заполнивший дом, напомнил мне о Саюн и ее улыбке. Я сделала глубокий вдох и насладилась ароматом. Наконец подал звук телефон, звонили по видео. Это оказалось Саюн. Она впервые связывалась со мной сама. Сзади нее были озера и горы, а она, одетая в потертые джинсы и белую рубашку, ярко улыбалась в лучах солнца. Тогда она жила в небольшой кабинке в Новой Зеландии. Она почти светилась и выглядела совершенно здоровой. Я чувствовала ее энергию, даже когда повесила трубку. Я была очень рада заручиться поддержкой гуру. Я села за ноутбук и написала предложение о выпуске книги, а потом разослала его лучшим лит в США. Прошло две недели. Я получила много отказов, но не волновалась. Я знала, что иду по пути удачи, рука об руку, с обладанием. Однажды утром я проснулась, по привычке потянулась за телефоном и увидела письмо. Со мной связался известный агент. Она прочитала предложение и хотела подписать контракт. Я буквально выпрыгнула из кровати. Как когда получила ответ от Саюн. Я не могла предсказать такой исход, но и не удивилась. Я создала свое будущее в мире обладания. Я иду по тому самому пути. Передо мной стоит лес, но я не боюсь и не тревожусь. Я знаю, что путь приведет меня к истинному богатству. Солнце светит над моей головой, воздух свеж, а птицы переговариваются разными голосами. Я поворачиваю голову налево и вижу улыбку Саюн. «Она подбадривает меня. Я живу в моменте. Это и есть обладание».